11. К концу первого семилетия эти границы разрушаются. Голос героя из прямой речи проникает в речь повествователя и широким потоком вливается в нее. Рождается повествование, в котором сплавлены эти два вида речи, два разных голоса. Ранее об эмоциях героя говорил своим языком повествователь, Теперь они вторгаются в повествование, минуя преобразующее посредничество. В 1886 году такое повествование становится преобладающим. Из 42 рассказов, где изображение дано в аспекте героев, в 22-52% повествование содержит не собственно прямую речь, насыщается словом героев. повествование нового типа наполнено эмоциями и субъективными оценками персонажей но оно не субъективно оценок рассказчика в нем нет однако именовать его нейтральным было бы неточно нейтральным мы всюду называли повествование не содержащее ничьих оценок новое повествование используя уже употреблявшийся нами термин будем называть «объективным». Итак, «объективное» — это такое повествование, в котором устранена субъективность рассказчика и господствует точка зрения и слово героя. Именно такое значение придавал этому термину сам Чехов в известном письме от 1 апреля 1890 года, противопоставляя субъективность и изображение в тоне и в духе героев. Оно состоит из речи нейтрального рассказчика и речи, насыщенной лексикой и фразеологией героя. В объективном повествовании слово ощущается как принадлежащее герою вследствие очевидной лексико-стилистической чуждости его повествователю.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 и про нее нужно поговорить мало ли о чем он может теперь поговорить слушатель должен хоать вздыхать причитывать а с бабами говорить еще лучше тех эти дуры поревут от двух слов тоска петербургская газета тысяча восемьсот восемьдесят шестой год двадцать января номер двадцать шестой В начале отрывка еще ощущается литературность стиля повествователя С толком, с расстановкой Но к концу экспрессия языка героя заполняет повествование целиком К выигрышу и к чужим успехам он относится безучастно Потому что весь погружен в арифметику игры, в ее несложную философию Сколько на этом свете разных цифр и как это они не перепутаются? Соня провожает глазами Прусака и думает о его детях. Какие это должно быть маленькие Прусачата! Детвора. Петербургская газета. 1886 год. 20 января. Номер 19. В последнем примере не имеет значения, на самом ли деле данное слово принадлежит детскому языку. Важно, что оно ощущается как детское. Но гораздо чаще лексика персонажа по своим стилистическим признакам не отличается от общелитературной, в русле которой движется речь повествователя. Несобственно прямая речь – Ощущается благодаря другим грамматическим признакам Широко вливаются в речь повествователя различные формы эмоциональной речи Инфинитивные и номинативные предложения Прерывистые цепи присоединительных конструкций Вопросительные и восклицательные предложения и тому подобное Что Федосья Васильевна искала в ее сумке? Если действительно она, как говорит, нечаянно зацепила рукавом и рассыпала, то зачем же выскочил из комнаты красный Николай Сергеевич? Зачем у стола слегка выдвинут один ящик? Ее, благовоспитанную, интеллигентную и чувствительную девицу – заподозрили в воровстве и обыскали как последнюю кухарку. К чувству обиды присоединился невыносимый страх, что теперь будет. Если ее могли заподозрить в воровстве, то значит могут и арестовать, везти под конвоем по улице, засадить в темную холодную камеру с мышами и мокрицами, Точь-в-точь в, точь в такую, в какой сидела княжна Тараканова. Кто заступится за нее? Переполох отрывок из романа. Петербургская газета, 1886 год, 3 февраля, номер 33. И в один миг ее воображение нарисовало картину, которой так боятся дачницы. Вор... Лезет в кухню, из кухни в столовую, Серебро в шкафу, далее спальня, Топор, разбойничье лицо, золотые вещи. В потемках из летних воспоминаний. Петербургская газета, 1886 год, 15 сентября, номер 258. Усиливаются в повествовании голоса героев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 Петербургская газета, 1886 год, 15 декабря, номер 344. Гм, воздуху много и и экспрессия есть, говорит он. Даль чувствуется, но этот кусок кричит, страшно кричит. Игорь Саввич. Довольный тем, что у него есть и воздух, и экспрессия, талант, осколки, 1886 год, номер 36. Этот прием получил большое распространение в прозе Чехова последующих лет. Примечание. Например, король бунтуется, сказал дворник. В это время со двора опять послышался звонок. Взбунтовавшийся король досадливо сплюнул и вышел. В сарае Петербургская газета 1887 год 3 августа номер 210. Что же ты врёшь, Азорка, дурак, дурак, Азорка, чёрный дворовый пес. Огни Северный вестник 1888 год, номер шестой. Что это ваш таинственный митрополит митрополитыч никуда не показывается? Пусть бы к нам пришел. Таинственный иполит иполитыч, когда вошел к нему Никитин, сидел у себя на постели. Обыватели, новое время, 1889 год, 28 ноября. Номер 4940. Конец примечания. Раньше внутренний мир персонажа представлял читателю или нейтральный повествователь, или сам герой своими монологами в форме прямой речи. К концу первого периода получает развитие третий ингредиент, ранее существовавший лишь в зачаточных формах. Несобственно прямая речь. Появляются уже целые рассказы, построенные на чередовании этих речевых форм. Сменяя одна другую, они образуют сложный художественный сплав. Рассказ «Добрый немец», «Осколки», 1887 год, номер 4, под заглавием «Анекдот», начинается с изложения нейтрального повествователя. Иван Карлович Швей, старший мастер на сталелитейном заводе «Функ» и компания, был послан хозяином в Тверь. Возвращаясь назад в Москву, он всю дорогу закрывал глаза и воображал себе, как он приедет домой, как кухарка Мария отворит ему дверь, а жена Наташа бросится к нему на шею и вскрикнет. Далее изображение дается в виде внутреннего монолога героя. «Она не ожидает меня», — думал он. «Тем лучше. Неожиданная радость слаще, чем ожидаемая». «Я сейчас буду ее испугать», — подумал Иван Карлович и зажег спичку. Нить повествования снова переходит к рассказчику. Но бедный немец, он сам испугался. Пока на его спичке разгоралось синим огоньком сера, он увидел следующее. На кровати, что ближе к стене, спала женщина, укрытая с головою, так что видны были одни только голые пятки. На другой кровати лежал громадный мужчина с большой рыжей головой и с длинными усами. Сжег он одну за другой пять спичек, и картина представлялась все такой уже невероятной, ужасной и возмутительной. В этом пассаже еще находим экспрессию самого рассказчика «бедный немец». Но уже дальше в изложении повествователя включается слово «героя». «Он плакал и думал о людской неблагодарности», Эта женщина с голыми пятками была когда-то бедной швейкой, и он осчастливил ее, сделав женой ученого-мастера, который у Функа и компаний получает 750 рублей в год. Благодаря ему она стала щеголять в шляпах и турнюрах, и даже Функу и компании не позволяла говорить ей «ты». Дрожащей рукою он написал сначала письмо к родителям жены, живущим в Серпухове. Он писал старикам, что честный ученый-мастер, которому фунг и компания платят 750 рублей в год, не желает жить с распутной женщиной, что родители свиньи и дочери их свиньи, что швей желает поливать на кого угодно. В повествовательном уровне рассказа чередуются три основные формы – нейтральное повествование, внутренний монолог и объективное повествование. Это сочетание на долгие годы станет структурной основой чеховского рассказа и только в последние годы будет потеснено другими объединениями речевых форм. в 1885-1886 годах продолжает унифицироваться тип нейтрального повествования. Цифровые данные по 1886 году почти совпадают с данными 1885 года. Из столь многочисленных ранее видов отступлений рассказчика сохранились только два – Обращение к читателю и краткие высказывания наблюдения, выраженные в афористической форме. Но и эти высказывания меняют свое качество. Они теряют принадлежащий повествователю эмоциональный заряд, становятся вполне нейтральными. Раз в сознании человека в какой бы то ни было форме поднимается запрос о целях существования и является живая потребность заглянуть по ту сторону гроба, то уже тут не удовлетворят ни жертва, ни пост, ни мыканье с места на место. Скука жизни. Новое время. 1886 год. 31 мая. Номер 3682. Как бы ни была зловещая красота, но она все-таки красота, и чувство человека не в состоянии не отдать ей дани. Недобрая ночь. Петербургская газета, 1886 год, 3 ноября, номер 302. Обращение к читателю теперь не более чем традиционные устойчивые формулы, не содержащие никаких эмоций. Шестой час вечера. Один из достаточно известных русских писателей, будем называть его просто писателем, сидит у себя в кабинете и нервно кусает ногти. Иван Матвеевич, Петербургская газета, 1886 год, 3 марта, номер 60 Не застав барыньки дома, мой герой прилег в гостиной на кушетку и принялся ждать. Житейская мелочь. Петербургская газета. 1886 год. 29 сентября. Номер 267. Все реже и реже употребляется в эти годы прием повествовательной маски. Непосредственно связанный с активным рассказчиком, он вместе с ним сходит со сцены к концу первого периода развития чеховской прозы. В это время в повествовании возникает явление, возможное только в переходный период. Это проникновение голоса героя в обращение к читателю. «Скучно, читатель, просыпаться в одинокой болезненной старости», Когда плохо спится, болит все тело, а душа чувствует осенний холод. На Хлебники, Петербургская газета, 1886 год, 8 сентября, номер 246. Такой феномен мог появиться именно в период сосуществования старого и нового. Повествование еще не освободилось от субъективности рассказчика, но геройный аспект в нем уже силен. Он проникает всюду, даже в такой оплот субъективного стиля, как прямые обращения повествователя. В самом конце 1886 года Чехов поместил в петербургской газете рассказ «Заказ». Герою его Павлу Сергеевичу редактор поручил написать святочный рассказ пострашнее и поэффектнее. Текст произведения Павла Сергеевича приводится. Это блестящее пародия Чехова на приемы уголовного рассказа с моралью, характерного для малой прессы восьмидесятых годов. Пародируется фабула, сюжет, типичные персонажи. повествовательная техника. Ушаков и Винкель были молоды, почти одних лет, и оба служили в одной той же канцелярии. Ушаков был женоподобен, нежен, нервен и робок. Винкель же, в противоположность своему другу, пользовался репутацией человека грубого, животного, Разнозданного и неутомимого в удовлетворении своих страстей Это был такой редкий и исключительный эгоист Что я охотно верю тем людям, которые считали его психически ненормальным Ушаков и Винкель были дружны Что могло связать эти два противоположных характера, я решительно не понимаю Пикантная женщина была достаточно развращена и практична, чтобы суметь возбудить в обоих мальчиках ревность, а ничто так не обогащает женщин, как ревность любовников. Робкий и застенчивый Ушаков, скрипя сердце, терпел соперника. Животный же и развратный Винкель, как и следовало ожидать, дал полную волю своему чувству. Петербургская газета, 1886 год, 8 декабря, номер 337. Повествование полно прямых оценок, выступление рассказчика со своим «я», афоризмов. Пародируются те черты повествовательной манеры, от которых Чехов теперь отошел совершенно. Эти приемы ощущаются им уже как литературно-враждебные. Рассказы с повествованием раннего типа становятся у него редкостью. Примечание. Отрава, юбилей, блестящим образцом старой манеры Чехова может служить роман с контрабасом. Конец примечания. Современный критик, который знакомился в 1887 году с Чеховым по сборникам «Пестрые рассказы» и «В сумерках», и от которого подавляющее большинство произведений раннего Чехова было скрыто, воспринимал, например, концовку «Кошмара» как какое-то исключение. Редкий и те случаи, когда автор меняет роль повествователя на роль моралиста и настойчиво подчеркивает вывод, вытекающий из рассказа. Примечание. Арсеньев, билетристы последнего времени. Вестник Европы, 1887 год. Конец примечания. Рассуждения повествователя настолько изменились, что в рассказах 1886-1887 годов они не кажутся критику проявлением субъективности. Отступление от нити рассказа проникнуты почти всегда тем же настроением, как и самый рассказ, и не режут слух читателей. Разделение повествования на рассуждение, описание и изложение событий традиционно для литературных произведений. Такая градация существовала уже в древней русской литературе. Примечание. Трубецкой. Хожение за три моря Афонасия Никитина как литературный памятник. Конец примечания. Во второй половине XIX века перегородки между этими подразделениями рушатся. Одним из пионеров нового слитного повествования был Чехов. Его проза 1890-х и 1900-х годов дает образцы повествования, где ни один из этих элементов не может быть выделен в чистом виде. Начался этот процесс в 1886-1887 годах. Ранее, как мы видели, эти разграничения были отчетливы. И связан он с развитием повествования в тоне героя, когда все изображаемое объединено его восприятием, окрашено его эмоциями. Среди рассказов сценок, В прежнем стиле выполнены только предложения и отчасти беседа трезвого с пьяным чертом. «Ах, как жалко, что вы не знаете княжны веры! Ах, какую надо быть деревянной скотиной, чтобы не чувствовать себя наверху блаженства, когда она говорит, смеется!» а читательница, ожидавшая милодраматического конца, может успокоиться. Предложение «Сверчок» 1886 года, номер 41. В остальных сценках, среди которых неудача, длинный язык, счастливчик, нейтральное повествование, доля рассказов от первого лица, До 1886 года неуклонно снижалась. В 1882 году они составили 36% общего числа произведений. В 1883 – 17%, в 1884 – 11%, в 1885 – только 9%. Хотелось бы поставить этот процесс в зависимость от общей тенденции к объективному повествованию. В 1886 году этот процент несколько повысился до 13, но зато претерпел изменения самый тип повествования. Как явствует из статистического обследования по предложенной сетке, Общая эволюция повествования затронула рассказы от первого лица менее всего. Если отступление и обращение к читателю в структуре повествования этих рассказов играют все меньшую роль, то развернутые высказывания, характеристики, а также слова оценки сохраняются почти в прежнем количестве. Но изменения в повествовании все-таки произошли. Они связаны с проблемой характерологии рассказчика. В рассказах от первого лица 1880-1885 годов рассказчик почти всегда фигура, сходная с персонажами. Это человек из их среды. Двое в одном, торжество победителя, страшная ночь, оба лучше. В этом смысле он близок к обывателю, в костюм которого облекается повествователь в рассказах в третьем лице. Теперь рассказчик чаще всего лицо, близкое к автору. Он не участвует в событиях. Это или человек, наблюдавший жизнь героя долгое время, хорошие люди, или его собеседник, святой ночью, или человек, явившийся свидетелем одного эпизода в жизни персонажа, «Пустой случай», «Агафья». Иногда он даже не скрывает своего писательства. В настоящее время, когда я оканчиваю этот рассказ, он, герой рассказа, сидит у меня в гостиной. Я подаю ему этот рассказ и прошу прочесть. Окончив, он начинает шагать из угла в угол. «Чем же кончить?» Спрашиваю я его. Рассказ без конца. Петербургская газета, 1886 год, 10 марта, номер 67. Бялый, исходя из идейно-тематических предпосылок, среди тургеневских рассказов Чехова называет один из рассказов от первого лица, 1886 года, «Агафью». Примечание. Бялый, Чехов и записки охотника. Ученые записки Ленинградского государственного пединститута имени Герцена. Конец примечания. Сходство обнаруживается и в облике повествователя. Этот рассказчик-наблюдатель тургеневского типа. Ранее такой тип рассказчика у Чехова встречался крайне редко. Последняя магиканша... отчасти приданное. Теперь он преобладает. Примечание. Сходство типа рассказчика ни в коей мере не означает близости к тургеневской поэтике. Знаменитое описание «Майского вечера» в Агафье, восхитившее когда-то Григоровича, совершенно не похоже на пейзажи Тургенева. Редкость реалий, световые пятна – Отсутствие разработки каждого из предметных мотивов, Сочетание разномасштабных деталей, Вилы, собачка, облака, Строгая привязанность к воспринимающему лицу, Сниженность сравнений, Словно обгрызенный край берега и так далее. Помню, я лежал на рваной затасканной полости Почти у самого шалаша, от которого шел густой и душный запах сухих трав. Положив руки под голову, я глядел вперед себя. У ног моих лежали деревянные вилы. За ними черным пятном резалась в глаза собачонка Савки Кутька, а не дальше, как сожжение на две от Кутьки, земля обрывалась в крутой берег речки.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 Осталась одна только бледно-багровая полоска, да и та стала подергиваться мелкими облачками, как уголье пеплом. Новое время, 1886 год, 15 марта, номер 3607. Конец примечания. Его повествование наполняется размышлениями, предысториями героев, развернутыми пейзажами. Рассказчик открыто демонстрирует свое поэтическое видение мира. По отношению к слову, это уже не сказ. В этом смысле такие рассказы предвосхищают поздние чеховские рассказы от первого лица, где нет установки на чужую речь. Главного по Бахтину признака сказа, рассказ неизвестного человека, дом с мезонином о любви. По своим языковым особенностям рассказы от первого лица теперь близки к другим рассказам 1885-1886 годов. Они начинают терять свое исключительное положение, подчиняясь общим тенденциям и процессам. В 1886 году преобладание нового типа повествования, объективного, еще незначительно. Оно становится явным в следующем, 1887 году, последнем году «Многописания». Из 33 рассказов 1887 года, где изображение дается в аспекте героев, в 19-57% повествование включает в себя субъектно-оценочные формы речи, принадлежащие персонажам. То есть большинство таких рассказов теперь сделано, выражаясь терминами Чехова, не только в духе героев, но и в их тоне. Гораздо большее место занимает объективное повествование и среди всех произведений вообще. Рост удельного веса этого типа повествования хорошо виден из следующих статистических данных. 1881-1882 годы. 0%. 1883-й восемьсот восемьдесят третий три тысяча восемьсот восемьдесят четверт шесть тысяча восемьсот восемьдесят пятый восемь тысяча восемьсот восемьдесят двадцать четыре тысяча восемьсот восемьдесят тридцать процентов окончательное развитие и завершение тип повествования насыщенного голосами героев получил в позднейшей прозе Чехова».